Глава 31. Пока я сидел на ступеньке и считал добычу, мне пришла мысль, а следом больно уколола внезапно проснувшаяся совесть. Ведь я такой славный парень, завалил Рубера и выстоял против двух топтунов в ближнем бою. Сижу, считаю хабар, добытой охотой. А в это время мой товарищ загибается с двумя пулями 12-го калибра в животе. Решительно сыпал из ладони все в карман разгрузки и отправился к Буряту. Сапоги мерзко прочевакали по раскишей дороге. В подвале, где я спрятал раненого, стоял тяжелый запах крови и чего-то еще, а мужчина был без сознания. Вероятно, он вырубился после того, как я затолкал его в подвал. В пользу этого предположения говорила та же самая поза, в какой я его оставил. Раненого нужно срочно доставить в стаб, причем желательно не в 32-й, а в зимний, где и передать его в заботливые руки лакмуса и брусники. «Монтана Эскересо!» Со спины неслышно подошла крестная. я вздрогнула и обернулся. «Давай вынесем бурята отсюда», – продолжила она. Я поднял его за плечи, а мамба подхватила его за ноги. «Куда вы меня ногами вперед тащите?» – слабо запротестовал парень. «Молчи, бурят», – выдохнула негритянка. «Экономь силы, сейчас тебя поднимем и подлечим». «Не бурят я, якут». «Да какая разница? Мамба вон негритянка», – разворачиваясь лицом к двери, ответил я. А по имени так вообще гадина ядовитая, ползучая. Да и я не сказочный людоед, а квас». Якут растянул в бледной улыбке уже начавшие синеть губы. «Какой-то квазимода! Время покажет». Мы уже собрались нести бурята по лестнице, как одна из теней в глубине подвала пришла в движение. Если бы не мое обновленное зрение, я бы не заметил ничего. Глаза зараженного регистрировали малейшее шевеление, словно бы независимо от мозга. Не успел я ничего предпринять, как неясная тварь превратилась в вполне реального, диковатого вида небритого мужика в фуфайке. Однако самым примечательным в нем было гражданское самозарядное ружье сайга, в которых я уже понемногу начал разбираться. «Вы кто такие, мать вашу?» Незамедлительно спросил он, держа нашу живописную троицу на прицеле. «Совершеннолетняя я», — проворковала моя крестная самым елейным голоском, что невольно испытал прилив ревности. «Не беспокойся, паспорт дома забыла». Могу права показать? А ну, это! растерял всю свирепость мужик. Лапы в гору! Не дури, мы раненого несем, счел необходимым повернуть разговор в конструктивное русло я. Чего нам? Бросить его и руки поднять? Помог бы лучше. э как помочь? опешил мужик от внезапного захода. Ты местный? проигнорировал я его вопрос. Э, да! кивнул он и поморщился. Мяснее вашу мать не бывает. Голова болит, участливо осведомился я. Слушай, У нас лекарство имеется. Как тебя звать?» «Иван я. Иван Егорович», — представился мужик. «Третий день голова болит. и сушняк, как будто водку хулиганил несколько дней подряд». «Ваня», — проворковала мамба, — «будь другом. Открой и подержи дверь сверху, пока мы буряты выносим». «Это... А вы кто такие?» — недоуменно спросил свежак. Однако целиться в нас перестал. Прогрохотав по бетонным ступеням кирзачами, открыл дверь. От меня не укрылось то, как сноровисто Иван обращался со своей сайгой. Все манипуляции он производил левой рукой. В то время как правая сжимала пистолетную рукоять, висевшего на плече ружейного корота. Страшное должно быть оружие в замкнутых пространствах, вроде подвала. Поняв нашу идею перенести Бурята в квартиру и устроить удобней, наш новый знакомый неожиданно щелкнул ключом в замочной скважине одной из дверей на первом этаже. «Проходите, гости дорогие, хоть и незваные». — скривился мужик в гримасе, которая должна была обозначать улыбку. «Чувствуйте себя как дома, но, вашу мать, не забывайте, что вы в гостях!» «Ты душка!» — обворожительно улыбнулась Мамба. «Спасибо, Ваня!» Этой своей улыбкой она совершенно смутила пожилого мужика. «Есть чем перевязать раненого!» — продолжила давить женским обаянием крёстная. «Бинты стерильные, марля, вата!» «Так это откуда?» — совсем стушевался Иван. Росты не есть. Порвать можно!» «Можно, но не нужно», – включился я в разговор, когда бурят уже лежал на скрипнувшем диване. Скинув рюкзак, я достал оттуда пару перевязочных пакетов. «Держи», – обратился я к крестной. «Займись тут, а я пойду споровые мешки почищу. Иван, давай за мной». «Да это, зартачился мужик. «А лекарства?» «Извини, забыл». Через минуту наш новый знакомый хлебнул живуна и порозовел. «Так кто вы такие будете?» Наконец оценил он свое состояние как удовлетворительное. «У меня есть брошюрка для свежаков», поморщился от боли бурят. «В левом кармане рюкзака». «Да», согласился я и, покопавшись в точном рюкзаке товарища, извлек книжечку. «Тут, Иван, в двух словах все и не расскажешь. на вот, почитай. На все вопросы, какие останутся после прочтения, я тебе отвечу». Новый знакомый сел в кресло к окну, положив Сайгу на колени и, достав из кармана очки, принялся за чтение. «Справишься?» – тихо спросил я крестную, недвусмысленно указав на Ивана взглядом. «Да», – кивнула Мамба. «Ступай, посмотри, что там в споровых мешках». Все три топтуна остались на тех местах, где мы их оставили. Это было прекрасной новостью. Немного стабильности в постоянно изменяющейся обстановке нам не помешает. С убитых развитых зараженных мне удалось добыть 12 спаранов, две горошины и несколько нитей янтаря, но не такого хорошего, как срубера. Это были обычные тонкие нити, чем-то напоминавшие леску цвета светлого пива. Потрошение заняло у меня минут 15, ну от силы 20. Но по возвращении в квартиру к Ивану, меня ждала резко изменившаяся ситуация. Я увидел пожилого мужчину в голубом ватном комбинезоне, привлекательную женщину и парнишку лет 13. Нашего знакомого я узнал без шапки и фуфайки не сразу. Естественно, что взгляд перво-наперво привлекла женщина. Красивая, около 30. Невысокая, фигуристая блондинка в униформе продавца. На бейджи написано имя – Наталья. Парень, наоборот, высокий, но не складный. Тоже блондин. До такой степени, что даже ресницы и брови белые. Нос на лице торчит острым клювом флюгером. пойдем Камил, человек», – сказал мне Иван. «Покурим?» Ответ вырвался из меня автоматически. «Не курю». Читавший брошюру парнишка поднял на меня взгляд и вздрогнул. «Да, представляю собой зрелище не для слабонервных». Блондинка подняла глаза и побледнела. «Не бойся», – успокоила людей мамба. «Орк квази-зараженный. Местный паразит сделал его похожим на зараженного, но там внутри он все еще прежний человек». «Пойдем, говорю, покурим», – ухмыльнулся в неухоженную бороду Иван. «Я покурю, ты покашляешь». Мы вышли на кухню. «После твоего лекарства кишка к кишке бьет по башке. Я собираюсь в магазин сходить», – сообщил мне Иван. «Поднабрать еды и перекусить». «Я хочу попросить вас задержаться в этом доме и не выходить пока на улицу». «Почему?» – донул в гильзу мужчина. «Это для вашего же блага». «Не пояснишь?» – спросил он, напрягшись. «Поясню. Отчего ж не пояснить? Тут другой мир, другие правила. Если пойдем в магазин, то только вместе и при условии, что ты оставишь ружье здесь. Если возьмешь его, то закинешь его за спину и стрелять будешь только по моей команде». «Если начнешь палить, такие могут набежать, что не обрадуешься». «Я согласен. Пошли». «Тогда не кури. Зараженные за много километров запах табака могут унюхать». Иван смял папиросу и выбросил. «При таких раскладах совсем брошу». Мы направились на выход. Но у двери нас остановила мамба. «Орк, тебе попадался янтарь? У нас спека совсем нет. Без него мы бурята не довезем. Если есть нити, я взбодяжу его на кухне». «Держи». Я передал крестный не глядя, весь пластиковый пакет с добычей. «Мы до магазина, за едой». «Олега тоже возьмите», – посоветовала практичная латиноамериканка. «Втроем вы намного больше принесете за одну ходку».